Глава девятнадцатая Грохот сплошных потоков воды, вырывающихся из-под земли, вместе с глыбами льда и кусками горных пород оглушал. За треском льда не было слышно вообще ничего, зато взгляду открывалась картина, достойная мифов про Великий Потоп. Как показала практика, некоторые мифы таковыми не являются, поэтому, в отличие от мужчин, кирана более спокойно отнеслась к группе тварей оскалившихся и приготовившихся не только к атаке на чужаков, посмевших пройти их защиту на месте последнего прибежища, не только защите этого самого прибежища и собственных детенышей, сгрудившихся в центре разношерстной стаи. Кого здесь только не было, но взгляд Кираны выхватил из всего разнообразия несколько фигур. «Стойте, стойте!» пыталась она перекричать грохот, видя, что Ксандр и Кровники уже на взводе, так же, как и звери. Тогда охотница закричала мысленно, зная, что Эрги ее точно услышат. Ксандра, останови кровников, они друзья, они детей защищают. Охотник дернулся как от удара, резко развернувшись к ней. По лицу его мелькнуло облегчение, а затем он с совершенно безумным взглядом рванул в ее сторону и коротко, жестко поцеловал, словно пытался выплеснуть в этой грубоватой ласке все свои эмоции. Также стремительно отстранившись, он принялся что-то кричать в ухо Борзаму. Для себя Кирана решила, что у Ксандра таким образом просто вышел адреналин. У большинства охотников и вовсе рейды заканчивались оргиями, так что здесь еще вполне по-дружески вышло. Ну да не до этого сейчас. Мако, Мако, Мако, это я Кирана, кричала охотница, пытаясь докричаться до малышки, случайно спасенной от змеи. Завидев в первых рядах ее шестерукую мамочку, Кирана к своему стыду не вспомнила ее имя, зато имя данной малышки легко всплыло в памяти. Визги и крики среди животных, а скорее всего они были эргами, Стали стихать после громогласного рыка обезьяны. «Женщину не трогать! У нас долг жизни!» Неохотнее всего успокаивалась пятиметровая не то кошка, не то тигрица с налитыми кровью глазами. И млиса, Еще одна. На шкуре у той виднелось огромное количество шрамов и едва заживших ран, большинство из которых были явно не от когтей и зубов, а от человеческого оружия. Кровники стояли полукругом, держа на готове оружие и активированные тактические щиты — но старались не провоцировать эргов лишними движениями. Даже более того, кровники отнеслись к известию об эргах спокойно. В Хмарева их было и того больше, чем здесь. «Они чужаки!» — рыкнул им лис вполне мужским кошачьим баритоном. «Нам самим мало места, а тут ещё эти, а не опасность!» «Мы с миром, я и вовсе из одного мира с вами!» мысленно обращалась кирана прикидывая количество спасшихся эргов. Было их чуть меньше двух десятков вместе с детенышами. Сквозь первую линию встревоженных взрослых эргов пробилась Мако, белоснежная малышка-обезьянка, и бросилась Керани на шею, обхватив сразу четырьмя руками. «Ура! Я так рада, ты же нас спасешь. Мама говорит, ты хорошая, а у нас мир утонул весь, представляешь?» Малышка говорила с искренностью, свойственной детям. «А у нас главный дядя Урис», — указала на им лиса Мако. «А кто у вас главный?» Эола, заткни свою мелочь, иначе клянусь стихией, стихии, я за себя не ручаюсь. Она все выболтает врагам. Я уже жалею, что спас вас! зарычал крайне злой имлис. Точно. Эола, так звали мать Мако. Не затыкай ребенка, Урис, и Керана нам не враг, она спасла нас, хотя могла бы и добить. Она человек, а у них руки по локоть в крови наших братьев и сестер. Все верно кивнула охотница, поглаживая по спинке маку и вглядываясь в толпу. «Но не все мы такие. Я однажды дралась насмерть с одним из вас, думая, что он неразумен, но мой брат остановил бой и дал нам разойтись миром. Он уважает эргов, он сам эрг. Более того, у него в поместье нашли пристанище четыре десятка эргов, и вот уже несколько месяцев они мерно живут с людьми». «Ты лжешь!» – вспыхнул им лис в самом прямом смысле слова. На концах его шерсти появились маленькие искорки, Очень сильно напомнив Керане, способности и Мал, когда та сердилась: Люди несут смерть, они не жалеют никого. Не знаю, как насчет второй части ее речи, а первая правдива. Вперед вышел Эрк, с которым Кирана когда-то встретилась в пустоше и уже прощалась с жизнью. Смесь обезьяны с Медузой оказалась хоть и отвратительной на вид, но весьма жизнеспособной формой жизни. Пока Эрк рассказывал историю их первого знакомства, Кирана обратилась к брату по кровной связи. Ты не мог бы попросить Имал переместиться ко мне как можно скорее? Да, конечно, но учти лучше иметь на готове парочку тортиков, На меньше она не согласится, ибо сейчас у нее появился новый друг у вулкановых, честно предупредил брат и замолчал буквально на несколько секунд. Как у тебя дела со освоением изнанки? Ты не поверишь, хихикнула Кирана нервно и позволила брату увидеть мир ее глазами. Оу! «Что-то они не больно дружелюбно настроены. Может, Раю попросить заглянуть к вам на огонек? поинтересовался брат, скрывая беспокойство в голосе. «Хотя...» «Я же вижу знакомца старого. Твоего, кстати, тоже, Кайро». «Да, здесь и мои есть. Вот малышка на руках, ей имя давала, когда их с мамой от змеюки пятого ранга спасала, и сама чуть не сдохла там же». Кратко пересказала охотница историю знакомства с шестирукими обезьянами. «Они откуда?» «Кажется, из восьмеречье беженцы», — предположила Кирана. «Хотя точной уверенности нет. Вот провожу рекламную кампанию по переселению эргов». «К себе или ко мне?» — деловито уточнил брат. «А есть разница?» «В сущности нет», — был ответ брата. «Скажешь потом отправлять Раю вам на помощь или не нужно. Ну а когда справишься, жду вас с Ксандром Восаки. У нас тут скромная свадьба вылилась в гуляние императорского масштаба». «Эм... Как тебя угораздило?» — не удержалась Кирана от вопроса. Не спрашивай, был страдальческий ответ брата. От судьбы не уйдешь. Меня таки охомутала принцесса императорского рода. Мы сейчас все еще о ТМИ говорим? Осторожно поинтересовалась охотница. А о ком же еще? Девица оказалась сюрпризом в генеалогическом древе, хмыкнул брат. Все, ушел, мне еще за подарком невесте нужно. А я уже и так опаздываю на шоу Иллюзионистов, устроенное в нашу честь. Зови, когда вас забирать нужно будет. На этом связь оборвалась. Вернувшись мыслями к противостоянию, Таймей застала весьма нетривиальную картину. Грохот водного гейзера прекратился, оставив после себя лишь треск сталкивающихся между собой льдин, на одной из которых сейчас лежала обнаженная, окровавленная девушка. Таймей вернулась от матери, которая ей все уши протрещала, как рада, что удалось вновь возродить иллюзион. «Ты не понимаешь, иллюзион — это лучшее напоминание Империи, что Рот и Нери возродился из пепла, словно птица Феникс, и пусть сейчас его возглавляют женщины, но очень скоро все изменится». Исика выставляла на стол шкатулки с комплектами родовых украшений, доступ к которым они, наконец, смогли получить после стольких лет прозябания практически в нищете. «Женщина», — с нажимом произнесла Таймей, — «Рот возглавляет женщина». «Богиня у нас тоже женщина, поэтому не вижу противоречий. Пол не помешал мне стать мечом Империи». «Но скоро у меня появится внук», — Продолжал гнуть свою линию Исика, самовольно убирая некоторые шкатулки, слишком скромные на ее взгляд. «И все изменится. С его мощью мы снова сможем претендовать на то, что принадлежит нам по праву». мы смотрела на мать и не могла понять, как же так вышло, что они оказались по разные стороны баррикад. Так то должна была стать ее самой главной соратницей, оказалась чуть ли не самой коварной соперницей. Вкус власти развращает неподготовленные души, любил повторять отец. Знал бы он, как оказался прав в отношении собственной супруги. Не слушая дальше болтовню матери, примеряющую украшения перед зеркалом, Таймей выбрала комплект с кроваво-красными рубинами и черными бриллиантами под цвет родовых цветов инари и комаряных, тихо притворив за собой дверь, Она отправилась к себе. Кровники молча проводили ее от двери к двери, заглянули внутрь, удостоверившись в безопасности, и лишь после этого пропустили таймей. Она оглянулась в поисках подготовленного по случаю выхода кимоно, но вместо него обнаружила сюрприз. На столике стояла коробка с запиской, поверх которой лежала ветка цветущей орхидеи. «Будущей жене и моей императрице». Таймей счастливо улыбнулась и принялась распаковывать подарок. Внутри оказалось кимоно, краша которых она не видела в своей жизни. Казалось, что мастера смогли перенести на ткань солнце в прибрежных водах Кутиную Арабу, Рабу, белые снега с вершины Фудзи и вишни на ветвях родового поместья Инари. Приложив к себе обновку, девушка счастливо покружилась по покоям и принялась наряжаться. Спустя полчаса в покое впустили служанок, которые принялись колдовать над ее макияжем и прической. Еще спустя час в дверь покоев постучали. И Таймэ встала напротив, готовясь предстать во всей красе. Однако же, когда дверь отворилась и в покой вошел наследный принц Есихита, Таймей едва удалось скрыть разочарование. Она так хотела порадовать Михаила, а порадовала принца. Тот застыл, как вкопанный, медленно разглядывая ее с головы до пят. «Вы сейчас выглядите настоящей императрицей!» Принц склонял голову, обозначая уважительный поклон. «Сегодня будет ваш и только ваш праздник. Праздник возрождения рода Инари» благодарю Есихита Ясихито-сан, но мой род всегда почитал за честь служить трону и никогда не помышлял занять его». Ответный поклон Таймы был глубже, выказывая должное почтение и уважение наследнику престола. «Сейчас мне жаль, что ваш отец так рано ушел в реку времени и лишил меня возможности завоевать ваше сердце и взойти на престол рука об руку. Так окажите же мне честь и составьте компанию в императорской ложе Иллюзинариума». «Твою мать, что ж ты творишь?» Ты мне сейчас еще напрямую в любви, признайся и замуж позови на моей же собственной свадьбе. Мелькали калейдоскопом мысли у Таймы, а еще подумалось, что сцена здесь, разыгравшаяся, может оказаться несколько компрометирующей накануне свадьбы. Хотя куда уж более компрометирующей после выходки матери. Миш, а ты где? На всякий случай решила уточнить уже не и мы по кровной связи. Тот ответил не сразу: Дорогая, готовлю сюрприз, встретимся на месте. «Меня здесь принц предлагает проводить на иллюзион, не знаю, соглашаться или нет. Что скажешь?» — честно спросила Теймэй. «Соглашайся, но напомни, что до Юры и де факто ты уже моя супруга, чтоб слюни сильно не пускал на бывшую невесту», — пошутил жених. «А если серьезно, то тройная защита лучше двойной, поэтому не сомневайся. Постараюсь прибыть на место раньше и встретить вас». В иллюзинариум они добирались в императорском Паланкине. Располагалось это сооружение на берегу реки Акавы, прямо напротив Императорского замка. Когда то Эмэй была маленькой, она не задумывалась, почему отец любил любоваться видами из северных окон замка, а император напротив обходил их стороной. Только сейчас она стала понимать. Иллюзинариум был образцом красоты и совершенства, в отличие от уродства Императорского замка, перестраиваемого по желанию каждого нового правителя. Иллюзинариум же был возведен по желанию и проекту одного из самых первых князей Инари, Огромная сфера высотой чуть больше 100 метров и диаметром в 150 метров представляла собой амфитеатр на почти 15 тысяч человек, где в древности могли спрятаться все мирные жители Осаки и переждать нападения и природные катаклизмы. Сила князя была такова, что его овеществлённая иллюзия стала символом стабильности, не исчезнув даже с его смертью. Более того, сколько потом императорский род не пытался случайно разрушить памятник величия рода Инари, Иллюзинариум не поддавался никаким воздействиям, оставаясь таким же, как при жизни своего создателя. Немного позже Рот -Инари основал фестиваль лучших иллюзионистов, где соревновались самые искусные магии иллюзий. Год от года зрелище было все масштабнее и красочней, вызывая у подданных неподдельный восторг и веру в чудо. После смерти последнего князя Инари фестиваль перестали проводить, и вот сегодня, наконец, спустя 20 лет, Иллюзинариум снова ожил. Фонтаны, окружающие сферу, в летнее время били разноцветными струями. Зимой же в небо взметались языками пламени. Сфера сверкала всеми цветами радуги, периодически сменяясь на вишневые с золотом штандарты рода Инари и черные с алым штандарты комариных. «Ваше императорское высочество, вы не могли бы попросить остановить?» тихо попросила Теймэй. «Я...» Слова застревали у нее в горле. «Всегда хотела увидеть его живым». Принц Есихита дважды постучал по крыше Паланкина, и слуги остановились. Вокруг сновали толпы народа, пытаясь успеть занять последние места перед началом грандиозного представления. Процессию наследника престола все обходили стороной, но стоило таймей выйти из Паланкина, как народ вокруг заволновался. Послышались сперва тихие и робкие возгласы, а после все более громкие крики: Бонзай! Банзай! Банзай! нари! Бонзай! Бонзай, нари! Вокруг Таймы, тут же из ниоткуда возникли кровники Комариных и самураи Инари. Княгиня шла между полыхающими факелами, а по обе стороны от нее развивались настоящие штандарты двух родов – Инари и Комариных. Толпа перед ней расступалась, пропуская законную и единственную наследницу славного рода Инари, меч империи и просто сильную духом и красивую женщину. Есихита смотрел на эту процессию и досадливо кусал губы. Это его так должны были встречать. Его, наследника престола, а не девушку, на долгие годы потерянную в чужой стране, но вернувшуюся, чтобы исполнить долг рода и удержать его и отца на троне. Ее внутренняя сила и гордость давили, заставляя чувствовать себя слабее. Принц ударил дважды по крыше паланкина, и императорская процессия двинулась в параллель. На входе он встречал княгиню и подал ей руку в собственническом жесте, однако и склонила голову в уважительном поклоне и руки не подала, Показав, что она уже замужняя женщина и не посрамит чести семьи, Есихита скрипнул зубами и пошел рядом. Таймы упивалась эйфорией, ее распирало от счастья. Если бы только отец мог это видеть. Ротанари снова гремел над досокой, люди благоговейно склоняли головы, а Иллюзинариум ожил. Каждый факел согревал ее сердце, каждый хлопок штандарта отзывался в ней триумфом. «Единственное, что омрачало этот момент, — это отсутствие Михаила рядом. Они должны были идти рядом, вместе, как когда-то родители, рука об руку. «Если тебе приходится идти по пути в одиночку, делая это с гордо поднятой головой, — говорил отец, рассказывая о славных предках рода, — князья и Нари не боялись выступить в одиночку против армии, если за спиной были беззащитные люди. «Я не боюсь, пап, — Таймэй вскинула взгляд к небу, туда, где за тучами спряталась река времени». «Я иду с гордо поднятой головой, как ты учил». Она слышала крики «здравец» и сердце ее ликовало. «Слышишь, сын?» — мысленно обратилась она к своему малышу. «Ты тоже часть рода Инари, хоть и будешь носить фамилию Комарина, но ты тоже сможешь идти по жизни с гордо поднятой головой, как твои предки». Когда принц Есихита собственнически предложил ей руку на ступенях иллюзинариума, она лишь склонила голову в уважительном поклоне. «Теперь руку ей подаст лишь муж». Принцу такой ответ не понравился, но и настаивать он не имел права. Так, бок о бок, они и прошли к императорской ложе, где их уже должны были дожидаться мать Таймы и Михаил с обещанным сюрпризом. «Граф Комарин уже на месте?» — уточнила Таймей у императорской охраны, стоящего у входа в ложу. «Да, княгиня, прибыл пять минут назад и сразу зашел внутрь». Таймей растерянно оглянулась, но не заметила нигде кровников Михаила. Она жестом подозвала командира комаров Маркуса и уточнила. Вы видите где-то ваших людей? Нет, последовал короткий ответ. Сейчас отыщем. Спокойствие Маркуса немного притупило чувство тревоги, вдруг засосавшее под ложечкой. Воины императора распахнули резные дверцы, отделяющие персональную ложу и заглушающие все звуки как внутри, так и снаружи. Таймае застыла, как вкопанная, неверя собственным глазам. Внутри ложи Михаил в этот момент перерезал горло ее матери.